Тайны Охтинского кладбища. Видение кладбищенского сторожа. Как-то сидели мы с Путилиным в его кабинете и вели оживленную беседу на тему о таинственных явлениях загробного мира, о привидениях, о проблемах теософической науки. Путинин был всегда большим позитивистом, а я, каюсь, несмотря на мою профессию доктора, был склонен допускать то, что и не снилось нашим мудрецам, как великолепно говорит Гамлет своему другу Гураццо. Как раз в разгар нашего страстного спора в дверь кабинета постучались, и на приглашение войти на пороге появилась фигура старшего дежурного агента. Что вам, голубчик? — обратился к нему Путилин. — Довольно странный случай, Иван Дмитриевич, — начал он. — Сейчас явился сторож Охтинского кладбища и сильно домогается вас видеть. На мой вопрос, зачем вы ему требуетесь, он заявил, что решил обратиться к вам, так как у него на кладбище не все благополучно, покойники шалят, — как он выразился. Путилин чуть заметно вздрогнул. Это было действительно удивительно странное совпадение. Мы говорили сию минуту о явлениях с того света, а тут вдруг сейчас же подтверждение, что покойники ведут себя неспокойно. Я торжествующе поглядел на Путилина. «Что, видишь?» — бросил я ему. «Пока, положим, я ровно ничего не вижу», — улыбнулся он кончиками губ, затем повернулся к агенту. — Скажите, а этот кладбищенский сторож в своем уме не пьян, не в припадке белой горячки? — Кажется, нет ничего подобного, но вид у него растерянный, испуганный. — Что же, впустите его сюда. Походкой изобличающей бывшего солдата в кабинет вошел среднего роста старик со щетинистыми усами и большим сизобагровым носом и встал во фронт. «Здравия желаю, ваше превосходительство!» «Здравствуй, любезный! Ты кладбищенский сторож?» «Так точно, ваше превосходительство!» «Зовут тебя?» «Петр Аковчук». «Так вот, Аковчук, что такое стряслось у тебя на кладбище?» «Примерно сказать и, и сам понять не могу, а только большие страсти». «Ого!» даже большие страсти. Расскажи, что это за страсти. Впрочем, скажи сначала, тебя послал кто-нибудь к нам в сыскное или ты сам удумал? Я сначала докладывал кладбищенскому духовенству, что так и так, дескать, не все у нас благополучно на кладбище, отец протоиерей и дьякон на меня напустились, ты, говорят они, верно до того, залил глаза винищем, что тебе... Всякой нечисть стала чудиться. Я оробел, а посля рассказал обо всем приятелю моему, мастеру-монуменчику. Тот мне и сказал, обратись, говорит, в сыскную полицию, они разберут все. Мало ли что быть тут может. Ты, сторож, ты отвечать будешь. «Отлично. Но ну, теперь рассказывай о твоих страстях и чудесах», — улыбнулся Путилин. Старик-сторож откашлялся в руку И начал. Примерно дней десять тому назад вышел я поздней ночью из своей сторожки, чтобы посмотреть, все ли спокойно на кладбище. Обогнув церковь и, идя мим крестов и памятников, вдруг увидел я красный огненный свет, как бы от фонаря. Он был далеко от меня и словно передвигался с места на место. Оторопь меня взяла. Кто, думаю, в такую глубокую ночь с фонарем на кладбище путается? Однако, осмелев, я пошел на диковинный свет, тих, стуча в деревянную колотушку. Вдруг только что, значит, сделал я несколько шагов. Как закричит кто-то! Как захохочет, жалобно-то кого! О-о-о-о! А, а а Волосы заходили под картузом у меня. Творя молитву, бросился я к сторожке моей и всю ночь вплоть до утра стучал зубами со страху. А утром не обходил кладбище? Как можно, ваше превосходительство? Обходил и ничего подозрительного не усмотрел. — Как есть ничего. Все в порядке. Винки, значит, лампадки, образа. Продолжай дальше. На следующую ночь вышел я опять обходом. Этот раз порешил колотушкой не стучать. Дай, думаю, тихомолку погляжу, что за чудо такое с красным огнем. Будет он али нет. Хорошо. Иду это я вторым разрядом, чтобы из первого а на пять — свет, только уж не красный, а зеленый. Увидел я его, и вот, поверили ли, ноги к земле приросли. Пошел я на него, вдруг задрожал весь и упал со страха. Между памятниками стояла белая фигура высокого покойника. Покойник махал белыми руками и жалобно стонал. Память у меня отлегла. Сколько времени провалялся около могил, так что не могу определить. Очухался, когда уже светать зачинало. Встал, перекрестился и прямо к батюшке и дьякону. Рассказал им, а они меня, значит, и шуганули. Пьяницы вы все, вот что. Скажи, Аковчук, а ты в самом деле не переложил ли? Вот как перед истинным ваш превосходительство ни капли во рту, почитаешь месяц не было, потому зарок дал не пить. Скажи, ты видел красный и зеленый свет и покойника, вставшего из гроба, в одном и том же месте кладбище или в разных? Нет, ваше превосходительство, почитай, в одном самом. Ты, конечно, хорошо знаешь это место и все памятники, которые там находятся. — Как нельзя лучше? Сколько лет я ведь сторожем при кладбище? Каждую могилку знаю. — Но точно указать тот памятник, где ты увидел страшное привидение, можешь ты или нет? Старик-сторож сокрушенно развел руками. — Этого вот не, не могу, потому со страхом плохо уж и видел я. Путилин на минуту задумался. «Вот что, Ковчук, пожалуй, ты хорошо сделал, что обратился ко мне. Сегодня я лично приеду к тебе под вечер. Ты карауль меня и проведи в свою старушку. Но помни, о моем приезде никому ни гугу, ни слова. Будь нем, как те могилы, которые ты охраняешь». Когда мы остались вдвоем, Путилин с улыбкой обратился ко мне. «Ну, доктор, тебе везет». Таинственное приключение совсем в твоем излюбленном духе. А что ты думаешь, Иван Дмитриевич, обо всем этом? Пока еще ничего. А ты вот лучше как доктор скажи мне. Не являются ли все эти видения почтенному сторожу как галлюцинация? Как последствие того обстоятельства, что он вдруг сразу круто бросил пить? Очевидно, он выпивал изрядно. Переход от пьянства к трезвости. Не мог ли вызвать известного мозгового явления? Шока? Очень может быть. Медицина знает массу таких явлений. Недаром алкоголизм дает такую поразительную огромную цифру душевных заболеваний. Что же, во всяком случае, проверить эту загадочную историю не мешает. Кстати, я пока свободен». Ты, разумеется, не прочь прокатиться со мной на Охтинское кладбище. О, с наслаждением!» — вырвалось у меня. «Когда?» «Сегодня под вечер. Я заеду за тобой. Поджидай меня».